Глава 4. Учитель. Марк тоже не понимал, как такое возможно. Из раскрытой грудной клетки он вытащил сердце и буквально спаянный с ним красный кристалл. Не грубой, как они привыкли, огранки, а с отсутствующими острыми краями. Вся поверхность была гладкая и присоединена к стенке одного из желудочков сердца. «Кто это мог сделать?» В недоумении спросил Бэф. «Марк тоже бы хотел знать ответ. Похоже, они обнаружили то, что им не положено видеть». «Мне нужно перетащить все в лабораторию», — сказал он брату. «Сходи, поищи, куда положим это добро, а я пока пороюсь тут. Может, у него и яйца золотые?» Попытался он пошутить, но вышло не очень. «Какие тут могут быть шутки?» Ведь это просто нарушало все законы магического мира. Как возможно подобное сращение? Пока он думал, руки сами быстренько расчленили остатки тела. Одно дело домыслы, другое факты. Но больше труп Сприта не представлял никакого интереса. Марк стал вертеть сердце и так и сяк. Вытворить подобное на живом человеке — это каким уровнем исцеления надо обладать? Еще и сделать так, чтобы подопытный не умер от болевого шока. Кстати, Беф вроде бы говорил, что сприт невосприимчив к боли. Марк выдохнул очередное облачко пары изо рта. Какая-то аномалия нервной системы. Эх, не хотел он, но пришлось лезть в башку маньяка. Бефальт принес коробку и следом притащил ножовку, которой Марк вскрыл черепушку водному мучителю. Но там также не оказалось ничего интересного на уровне анатомии. Ладно, достаточно того, что это был уникальный человек с отсутствием чувствительности к боли. Он вымыл руки уже снаружи и сказал Бифальту: «Сожги его и выброси. Незачем ворошить прошлое, ты отомстил. Разве не полегчало?» Пока вытирался, краем глаза посмотрел на толстячка. «Я без понятия. Хорошо». «Сдох и сдох, туда ему и дорога». Затем он подозвал одного из голюдей, судя по всему, местного сторожа, и быстренько разъяснил ему, что делать с останками в леднике. Пока они шли до лаборатории, Марк гонял думки. В прошлом ведь древние расы тоже носили в себе кристаллы, и из-за этого они не могли использовать те, что люди обнаружили в пещерах. Сприт был чьим-то экспериментом. Такой сильный маг и находился в подчинении у другого, а крижен между ними связующее звено. Зачем кому-то вживлять кристалл? Просто если абстрагироваться и подумать. Ты тратишь такое количество усилий, чтобы что? Получить личную марионетку? С этим понятно, но оставался вопрос с рычагом давления. Ты не помнишь, вы не находили у Сприта использованные кристаллы после драки? Спросил он хмурого купца. Тот призадумался и отрицательно покачал головой. «Странно, да?» «Точно! Алан тогда еще выбросил свои, а вот у этого...» Кивнул на коробку. «Ничего при себе не было, но ману он потратил прилично». «Ясно», — сказал Марк. «Значит, магическая энергия бралась из кристалла, что в сердце. Самая логичная мысль — это контроль через...» «Ты куда?» — спросил его Бев, когда младший брат вдруг сорвался на бег, но Марк ему ничего не ответил. Он пробудил пневмодвижение и прижал к себе коробку, чтобы не уронить случайно. «Нужно срочно кое-что проверить. Срочно!» Сердце, то, что внутри, а не снаружи, бешено колотилось. Марк не вытерпел бы размеренный шаг до их жилища, любопытство прямо-таки раздирало изнутри. Вбежав домой, он отмахнулся от Найши, извинившись за срочность. Та сказала «хорошо» и ушла к себе. Спустившись, Марк открыл дверь и повесил табличку «не беспокоить». Одним движением убрал мусор со стола. Ничего ценного, обрезки, бумажки и прочее. Полетели куски кожи, чтобы не заляпать рабочее пространство, и вынул сердце из коробки. Руки тут же заморались и стали липкими. С прошлого раза еще не отошли от холода и немного покраснели. Он искусственно разогнал кровоток, чтобы взбодриться, и небольшим усилием медленно стал отдирать кристалл от органики. С шершавым звуком тот поддался и аккуратно отсоединился. Марк заметил, что у него еще была странная структура. Кристалл уплотнялся при отдалении от места крепления, будто атомная решетка перестраивалась и становилась компактней. Соприкасающаяся часть была желеобразная. Он убрал само сердце в сторону и стал рассматривать красное нечто, позволяющее иметь собственного раба и приказывать ему все, что хочешь. Достал нож и попробовал удалить мягкую часть. Ничего не вышло. По прочности она не уступала обычному кристаллу. Поразительные свойства. Внутри виднелось что-то темное. До электрического освещения в подвале далековато, но одним из главных бзиков Марка при построении лаборатории был вопрос хорошей видимости. Он взял лампу, что стояла позади, и принялся изучать находку. Нужен более плотный пучок света, но необходимое он уже разглядел. Там была маленькая пластинка. С одной стороны ничего, а вот с другой... Марк присвистнул. «Да это же иероглиф!» Он оторвался от процесса и посмотрел вглубь комнаты. «Это пластинка из Акапури. Как раз там, в темном углу, в клетке, сидел один из них, живее живых. Медленно царапался за прутья, но больше валялся, подражая хворосту. Марк кормил его раз в сутки, но плотно, а если не успевал, выручала Найша или кто-то из родственников. Пускать кроху на дрова он не собирался». Пусть подрастет. У него еще появилась мысль, что можно отрезать от дерева куски и посмотреть, вырастут ли новые. Интересен процесс регенерации. В любом случае, тот еще мелкий. Про себя ему удобнее говорить он. Марк пока не узнал, какого пола питомец. Для этого нужна информация от людей из семейства Сомула. Вряд ли они просто так выдадут свои тайны. Значит, Акапури и Иероглиф. Снова. Марк отыскал разобранный он и положил перед собой. Те его предположения подтвердились. Сейчас перед ним лежит обращик возобновляемого кристалла. Его Тасприт использовал в драке, да и вообще всегда. Не нужно было тратить баснословные деньги на прокачку маны. Обычно Рилган, да и другие страны хорошо контролируют своих высших. Как минимум они все в списках. Бесхозных магов подобного ранга просто не бывает, если не брать аристократию. Сприт явно простолюдин. По уровню маны он был равен высшим, но все равно проиграл Алану. Причем от нешаблонного заклинания, звуковой атаки. В этом его слабость. Большое количество силы, без знаний и техники. Даже физически он был не развит. Марк успел отметить тонкость и дряблость мышц маньяка. Далее называется обезьяний пулемет Но здесь дело еще в другом. Марк подошел к клетке с питомцем и протянул руку. Тот шустренько подполз за своей дневной порцией. Каков принцип пополнения красного кристалла? Да, условный хозяин, когда надо, открывает краник с маной. Но в этом случае сращение сердцем не имеет смысла, просто вживи его куда угодно, и соприкосновение с любой тканью даст тебе активацию кристалла. К тому же хозяин может не знать, когда заканчивается выделенный лимит, но это не точно. Он вливает ее, а принимает. Получается, омн — это источник, который идет в центр, а дальше от центра мана по желанию Творца распределяется по марионеткам. Что, шумно? Но вопрос анатомии — Невозможно контролировать все. Мана покидала пальцы Марка, впитываемая деревянной поверхностью Акапури. А если носитель может сам пополнять свой кристалл, прямо из крови, сливая туда ману? Это бы решило проблему. Каждый маг постоянно утилизировал излишки. Логично пустить их на восполнение запасов кристалла. Как поставить аккумулятор на зарядку? «Интересно, а способны ли подобные люди использовать внешние кристаллы? Ведь древние расы не могли. Для Альтенда это был бы идеальный вариант. Полная зависимость, рабство. Ведь скорость прокачки зависела от него. Хочет впрягается за слугу, а хочет нет. Тогда крутись сам, без внешней подпитки будет не то». То, что это был Аль, сомнений не возникало. Только чертов второй попаданец мог такое создать. С учетом его многолетней жизни и огромного количества дистортов, неудивительно, что он просто гнет материю под себя, причем скрещивая биологическое с неодушевленным. Неужели и ему будет потом доступно такое? В смысле, не потом, а... до да кого он обманывает? Руки чешутся, хочется, но цена ужасна. Он постарался вернуться к исследованиям, а не рефлексировать на пустом месте. Все уже давно решено. Первый иероглиф помнился наизусть. Марк взял перо с чернильницей и щурясь стал перерисовывать картинку из кристалла. Тот был совершенно другой. Понятно. Всего получается три. Сомнов, срабов и у хозяина. У него сейчас два кусочка мозаики. Марк положил в карман красный кристалл и взял чистый деревянный кругляшок из Акапури. Затем поднялся в гостиную, наскоро перекусил и ушел искать подходящего мастера резьбы по дереву. Первое, что Марк хотел выяснить, что произойдет, если залить ману во второй иероглиф. он попросил не болтать лишнего даже дома, пусть это останется между ними. Найдя ремесленника, Марк передал ему листок с рисунком и объяснил, что нужно сделать. Работы не то чтобы много, но подождать придется. Мастер сказал погулять полчасика. Марк вышел на улицу и засунул руки в карманы. Если получится подчинить этот принцип себе, то никакие финансовые империи уже не будут нужны, как и привязанность к одному месту. Избавиться от необходимости таскать за собой огромное количество кристаллов и не думать об их покупке — полная свобода действий. От таких перспектив перехватывало дыхание. То, что он строил все эти годы, теперь может заменить одна вещь. Марк зашел в тихий дворик и присел на скамейку. Достал кристалл и зачем-то всматривался в него, будто тот мог поведать ему разгадку. Если до Альтенда никто такого не делал, значит, все завязано на навыках изменения структуры кристалла, на способности вживлять подобные вещи в тела людей и подавлять реакцию отторжения. Это может сделать только владелец дистортов. Он постепенно сжимал кусок бывшего сердца, будто испытывая его и себя на прочность. Микуль был рад возвращению брата. К сожалению, его не оказалось дома в тот момент. Он устраивал свою мать в месале у одного старого знакомого Голюдя. Там ее Крижин точно не найдет. Правда, пришлось для этого затратить много сил и выслушать всякого о себе. Но он заставил ее переселиться и попросил хозяина присмотреть за ней. Сейчас Мик проводил большую часть времени у Муримия и его жены Лоры. Помогал с готовкой для нуждающихся. Брат всегда к нему относился доброжелательно, а вот с появлением невестки атмосфера немного подпортилась. Она откровенно его недолюбливала. Отношения сразу не заладились. А однажды он подслушал ее разговор с мужем, где она недоумевала, почему все носятся с этим Микульпом, ведь он бесполезный и ни на что негодный человек. «Вот так, значит!» Справедливости ради Мур не соглашался с ней. Она сказала, что, узнав поближе всех братьев, пришла к выводу, что ему, Мику, надо уже повзрослеть и перестать зависеть от остальных членов семьи, что он как паразит. «Да, он, Мик, паразит», — так и сказала. Раньше он злился на эту женщину, но не смел ей перечить, ведь она жена брата, а его он уважал. Мик побаивался Лору и старался избегать ее общества. Но так было раньше. Сейчас она уже не вызывала тех эмоций, и все казалось давно в прошлом. Мик избавился от опеки Крижина. Тот почему-то сказал ему однажды убираться. В его помощи больше не нуждались. Это была странная перемена, но он понял, что Бифальты так на крючке. Мика просто отпустили. Или по другой причине. Неважно. Алана убили, и эта новость существенно ударила по их семье. Красноволосый стал приходить каждый день не требовать выдать местоположение лорда Анарика. Его люди искали аристократа по всему Ваабису. Сейчас Мик шел после дежурства в столовой брата в одно место кое-что проверить. Он не боялся, что на него нападут, ведь это был район банды Крижина, и тут царил порядок. В остальные кварталы сейчас лучше не соваться, там творился беспредел. Если голюди, как дружная диаспора, еще смогли самоорганизоваться и прогнать бунтовщиков, то вот остальные люди такой солидарностью и общностью не обладали. К тому же Месала сейчас стала нейтральной стороной, где группировки проводили время после веселых забегов на территорию аристократии. В местных барах проматывалась награбленное, спускалось на проституток, алкоголь, азартные игры. Предприимчивые голюди делали целое состояние на бандитах. Бефальт сказал, что не станет мараться о такие деньги и заработает втрое больше честным путем. Мик уважал братьев Федо и после того случая со Спритом. Сейчас он хотел еще раз подсмотреть за Штрейхбекером и тем странным вруждуком бабкой. Картинка немного не складывалась в голове. Гурк сказал про сроки жизни этих особей внутри человека. Мик тогда ему не стал говорить, но, возможно, бабка Штрейхбекера была исключением. Прокормление мясом он выложил сразу же после освобождения, но когда инспектора убили, этот вопрос отодвинулся на второй план. Мик знал, что в этом что-то есть. Сейчас Горка и его люди делают вылазки за периметр, дав возможность Го людям отдохнуть. Брат вовремя вернулся. Странная штука, но Мику теперь все равно, что о нем подумают. И то, что он сейчас делал, было по собственной воле, а не из желания угодить ребятам. За время заключения он многое успел обдумать. О том, кем является, о своей жизни в целом. На горизонте показался нужный дом. Народу на улицах практически не было, так даже лучше. Не надо беспокоиться, что кто-то увидит подглядывавшего парнишку. Он незаметно пробрался во двор, уверенно лавируя между брошенных ведерок и граблей. Нашел нужное окно и, чтобы не выдать себя, подсунул небольшое зеркальце, ловя в отражение комнату. Миг совершенствовал свои навыки скрытности, каждый раз обдумывая возможные ошибки. Это помогало не допускать их в будущем. В помещении никого не было, и он рискнул заглянуть напрямую. Кресло-качалка пустовало. На полу валялась знакомая корзина с выпавшей из нее тряпочкой. Миг перешел к следующему окну и повторил все манипуляции. Каждый раз он волнительно прислушивался и старался вовсе не использовать магию. Как оказалось, это уберегло его в прошлые разы, а ведь все могло закончиться печально. Гурк в одной из бесед поделился информацией, что маги с большим количеством маны способны чувствовать ее активацию на расстоянии штрайхбекер мог запросто его вычислить. Один маленький шар воды или бегство с пневмодвижением — и все. В первый раз его оквима оказалась полезной. В остальное время она его тяготила. Брат разворошил в нем то, что не стоило трогать. Глядя на него, Мик тоже захотел стать сильным магом, приобщиться к элитному кругу людей, но лучше бы этого всего не было. «Лучше бы он ничего не видел и жил бы спокойно в невидении, как и все. Эта приоткрывшаяся дверь только раззадорила его, а когда у него отобрали ключ от нее, стало еще хуже. Почему так произошло?» Разрываемый между двумя мирами, Мик везде себя чувствовал лишним. Он не был своим у деревенских, так как не мог жить их проблемами, они казались ему смешными и несущественными». Их ценности для него мало что значили, и те тоже чувствовали в нем чужака, что что-то в нем изменилось, и не принимали назад в свой круг. В то же время он не мог быть среди сородичей младшего брата, для этого у него не хватало маны. Он все время как собачка на побегушках, которую жалко выбросить на улицу, да и вроде как давно живет, пускай уже остается. Это правда глубоко в него вошла но всплыла на поверхность лишь во время плена. На первом этаже никого не было. Он подождал около получаса, прислушиваясь к любому шороху, но никакого движения в доме не уловил. Тогда Микс с легкостью вскарабкался по выступам до чердачного окна. Вдруг Штрейхбекер там. Оставалась опасность, что его заметят с улицы, но сейчас там безлюдно. Все, что ему надо, это пара минут. Зеркальце показало, что внутри никого нет. К тому же маленькое окошко было открыто. Он бесшумно залез внутрь и осмотрелся. Ничего необычного. Чердак как чердак. Вокруг валялся старый хлам. Ненужная одежда, немного досок, собранные друг в друга ведерки. Паутина, пыль и запустение. На всякий случай Мик еще долго прислушивался, прежде чем сделать первый шаг. Сняв обувь, он добрался до крышки люка. Тишина. Миг не волновался. Происходящее воспринималось несколько по-иному. Вещи, которым суждено случиться, всегда станут частью этого мира. Это просто незыблемый закон, и мешать себе излишними эмоциями по меньшей мере глупо. Нет, он не дурак и ценил свою жизнь, но... Люк открылся, и Миг потихоньку спустился внутрь прошелся по всем комнатам и даже отыскал вход в подвал. В доме никого не было. Отсюда в спешке убрались, видимо, что-то заподозрев. Миг стоял один в этом старушечьем логове с кучей занавесок и душком дохлятины. Без людей внутренность дома словно высохла. Страх помешал бы ему раньше проделать такое, но у него был лучший учитель, позволивший избавиться от этого чувства. Живя во власти ложных убеждений, Мик не подозревал, что мир гораздо проще. Многое из того, что он себе напридумывал, казалось теперь безделицей. Мик нагнулся к тряпке из-под корзины и увидел кровь. Сприта сложно назвать доктором, и здесь тот был скорее ублюдком, неосознанно запустившим процесс выздоровления. Но одно он смог вылечить точно. На третий день нахождения в подвале... Мик перестал заикаться.